«По воздуху, что ли?» — прищурился малыш. «Зачем по воздуху, друг?» «По морю!» — выдохнул тот и вдруг улыбнулся. Так чисто, так открыто, что Фолку неожиданно почувствовал безотчетное доверие к незнакомцу, хотя его слова и манера могли внушить подозрение кому угодно. «По морю!» — в один голос воскликнули Торин и малыш. «А что такого?» Мы товары возим, людей возим. Только заплати, а вы, гномы, я знаю, народ не бедный. Вижу, вы на мешках сидите, и одежда ваша вроде северная. Ну, думаю, то, что надо». Беззаботно болтал неизвестный. «Ях, я Ридий, помощник Ормчева. Мы везем грузы из Роха на Варнор». «Так как нам не по пути?» Да вы не бойтесь спросить кого угодно, хоть купцов местных, все орлы или там гвейла, а если их не знаете, так справитесь у эо тайна, сотника. Понимаю, понимаю, гномы народ недоверчивый, вас на мякине не проведешь. Ладно, если надумаете, мы отваливаем завтра рано утром. Баржа нашу пристани, от модна не спутайте, но ну, бывайте». Он поднялся, повернулся на каблуках, высмотрел кого-то среди покупателей и потащил того в угол, откуда до фолка вскоре донеслось. «Вам на юг на север? Ежели на север, то сторгуемся!» Друзья переглянулись. «Заманивает». Как ей заманивает, хмуро процедил сквозь зубы малыш. Эх, двинуть бы ему сейчас топорищем по затылку, а когда очухается, вызнать, кто он да откуда. Лучше пойдем посмотрим, что это у них за баржа такая, да что на ней за народ, поднялся Торин, а двинуть всегда успеем. Спросив у первого встречного дорогу к пристани, Друзья вскоре оказались на берегу Есены, ставшие здесь заметно шире и спокойней Возле бревенчатого причала стояла длинная баржа с одной невысокой мачтой и десятью веслами с каждой страны, сейчас подтянутыми и закрепленными возле прямых невысоких бортов. С причала на палубу бубл перекинул дощатый настил, ведь цепочка людей таскала с на баржу какие-то кули и мешки. Оперши со широкой рулевой весло, за погрузкой наблюдал невысокий коренастый человек в заношенной куртке и простых кожных спагах, оружия при нем не было. Фолк ожидал, что народ на барже будет подстать Хьяриди, однако у стоявшего было лицо обычного северянина светлые волосы, не седые и не золотистые, как у большинства ароханцев, они были коротко обрезаны. И Фолков вспомнил, что в ану так обычно ходили те, кто перевозил товары через озеро. К человеку руля подошел выбравшийся откуда-то снизу парень, тоже смуглый, как и хьерриди, но круглолицей и толстогубый, и они о чем-то заговорили. Хоббит напряг слух, но язык ему был незнаком. Понаблюдав некоторое время, они увидели еще несколько человек из команды баржи, и фолка подивился разнообразию их лиц. Здесь были, казалось, люди из всех народов северного мира. В таверни куда не вернулись, их ждала новая весть тракта. Большой обоз, шедший с севера, был перехвачен и разграблен. Немногие, вырвавшиеся, вокруг которых собралась плотная толпа встревоженных обитателей городка, говорили что среди нападавших были и люди, и орки, и волчьи всадники, и те, кто с луками. Роханцы уж бросились в погонь Похоже, деваться нам некуда, кроме как с этим хьеридии, — буркнул Торин. Кого он там называл? Э, вот тайна, командира сотни. Они застали, когда тот давал последние распоряжения своим воинам. Он не сразу выслушал их. Ему было не до того, и Фолка покраснел от стыда, что они отрывают от дела человека, который, быть может, идет навстречу смертельной опасности. — леди а, знаю! — отозвался Ио Тайн, не сводя глаз с цепочки своих конников. — Люди верные, хоть и морские, отправляйтесь смело! Торин вежливо поклонился, а сотник уже поворачивал коня. На следующее утро когда туман еще не рассеялся над сонными улицами, друзья вышли за ворота захудалого постоялого двора, где провели ночь.